Часть вторая. Старые добрые методы. Глава 1, Весна в этой части Леванта очень приятна. Сменяя дневное тепло, ночью на Клинонское посольство опустилась приятная прохлада. И можно было сидеть на балконе, курить традиционный местный кальян и любоваться звездным небом. Увы, только небом тут и можно любоваться потому что стоит только опустить взгляд, как на глаза сразу же попадаются фигуры имперских штурмовиков, дежурящих в цветущем внутреннем садике посольства. Еще пятеро сидят на крыше. Целая рота несет службу по периметру. Обстановка в столице неспокойна. Служба охраны дипломатической миссии переведена в режим повышенной готовности. А ведь я еще даже не выступил с официальным заявлением, и широким народным массам о появлении нового наследника, занимающего проклинонскую позицию, ничего не известно. Что-то будет, когда они узнают. По информации от посла Брэдшоу, Кирим Аддин уже третий день пребывает в состоянии тихого бешенства. И это мы еще лицом к лицу не встречались. Что-то будет, когда мы встретимся. Реннер отверг, предложенный Джеком, вариант эффектного появления на политической сцене Леванта. И клинонцы принялись разыгрывать свои карты медленно и наверняка. Что-то непременно будет. Левант, насколько я успел заметить, практически не изменился за те почти два века, что я на нем не был. Впрочем, из окна посольского лимузина, шедшего на предельно допустимой скорости, Мне удалось рассмотреть не слишком много подробностей, а в город меня, разумеется, не выпускали. Зато по территории посольства я мог передвигаться почти беспрепятственно, а юный Энсин Бикс по-прежнему играл роль моей няньки. «Все могло сложиться куда хуже», – подумал я, «и оно обязательно так сложится, дай только время». «Чудесная тихая ночь», – донесся с соседнего балкона, Голос полковника Риттера. Мы с ним занимали смежные апартаменты. Не люблю я такие ночи. Мне все время кажется, что это затишье перед бурей. Полковник тоже тот еще оптимист. У тебя найдутся силы, чтобы перелезть ко мне. А что у тебя есть? Левантийский табак и клинонское вино. Тогда найдутся. Стакан прихвати. Риттер по-прежнему выглядел обритым наголо ожившим мертвецом, перед воскрешением пару лет пролежавшим в могиле, но утверждал, что чувствует себя лучше. Он мог самостоятельно ходить, отпускал все больше ехидных шуточек, а однажды я даже застукал его в местном спортзале, где он топтал беговую дорожку, обливаясь потом и нецензурно ругаясь сразу на нескольких языках. К моему великому облегчению русского среди этих языков не было. Звякнув стаканом, полковник неуклюже перевалился через невысокое ограждение, разделяющее наши балконы, оценивающе посмотрел на бутылку с вином, налил себе до краев и уселся в соседнее кресло. «Я тут подумал, что если бы не сцапал тебя на Аракане, то, скорее всего, к этому моменту уже был бы мертв», — сказал Ритер. Ты выбрал странное время для благодарности. «Это не благодарность», — сказал он. «Я служил Альянсу. Альянс развалился. Я служил человечеству. Над человечеством нависла смертельная угроза. В глубине души я считал Визерса непогрешимым, но оказалось, что и он способен ошибаться. Вся моя деятельность теперь, мне кажется, лишенной смысла, а эта чертова новая жизнь, в которую я вляпался благодаря тебе, растоптала последние остатки моих иллюзий. Вдобавок у меня кривоамнезия. «Извини», — сказал я. «Фигня бывает», — сказал он, и в два глотка осушил половину стакана. «На самом деле я давно собирался поговорить с тобой тет-а-тет». -тет". «Началось», — сказал я. «Теперь ты говоришь на испанском». «Тебе не нравится испанский?» «У тебя жуткий акцент». Давно не практиковался. «Я не хочу с тобой разговаривать, ты все равно к утру все забудешь». «Зато ты не забудешь», – немного зловеще пообещал он. «Да и о каких разговорах тет атет тет может идти речь? Вся территория посольства прослушивается имперской разведкой, так что в лучшем случае этот разговор будет на троих. Ты, я и клинонский офицер по внутренней безопасности». «Только ты и я», — сказал Риттер. «У меня в кармане генератор помех. Так что офицер по внутренней безопасности будет свято уверен, что мы полночи заливали глаза в тишине и молчании». «Где ты взял генератор помех?» «Собрал». «Этому тебя научили в СБА?» «Как и многим другим вещам». «И теперь у тебя разговор на целых полночи?» — простонал я.